<свят> Юля заговорщически посмотрела по сторонам не в том свете, как сейчас. Поясни, она сейчас, как бы непорочная, от этого парня и тащится. У нее что, не было? удивилась Светлана, намекая на секс. Не знаю. Да и не важно. Ирина ведет себя отстраненно. Даже посмотри на этого.